Мелькающие извиво постепенно переходили в ощущение тупой физической боли от тряски автомобиля, а лицо было все таким же чужим и далёким, и, постепенно расплываясь, словно эхо оставляло за собой безмятежную прохладу и какое-то ускользающее, щемящее чувство жалости к самому себе — или сожаление о чем-то им самим содеянном. Вечерело. По обеим сторонам дороги из темной жирной земли пробивались зеленые побеги хлопкой кукурузы, а в перелесках, где низкое предзакатное солнце сгущало сиреневые тени, уныло ворковали голуби. Вскоре Сэрот свернул шоссе на заросший и изрытой колеями проселок между полем и рощей. Теперь они ехали прямо к солнцу. И Байер снял шляпу и прикрыл ей лицо. «Что, голова от солнца заболела?» «Теперь уже недалеко», — сказал Сэрот. Дорога свернула в лес, где солнце перемежалось с тенью, и начала подниматься по отлогому песчаному склону. По обеим сторонам спускались вниз небрежно обработанные поля, а дальше, окруженные жалкими фруктовыми деревьями и чахлыми, бледными как полынь-тополями, которые не переставая трепетали, несмотря на полное безветрие, притулилась маленькая ветхая хижина. За хижиной возвышался огромный, почерневший от старости сарай. Здесь дорога разветвлялась на две тропинки. Одна, еле различимая в песке, поворачивала к хижине, вторая вела через заросли сорняков к сараю. Парень, стоявший на подножке, заглянул в кабину и скомандовал. «Поезжай к сараю!» Сэр повиновался. В густых зарослях сорняков вдоль полуразвалившейся изгороди вызывающе торчали кверху рукоятки плуга. Лемех его мирно ржавел в траве, где валялись и другие орудия, скелеты труда, исцеленные землею, которую им надлежало осквернить, но которая оказалась добрее, чем они. В том месте, где изгородь поворачивала под углом, Серат остановил автомобиль, парень слез с подножки, открыл покосившиеся деревянные ворота, и Сэрот въехал во двор, где на торчащих в разные стороны колесах стояла повозка с самодельной кроватью и ржавый скелет Форда. Фары, приделанные у самого основания его лысого куполообразного радиатора, придавали ему выражение угрюмого, но терпеливого изумления, а тощая корова, пережевывая жвачку, смотрела на них грустными глазами. Двери сарая словно пьяные, косо висели на сломанных петлях, прикрученных ржавой проволокой к косякам, а за ними зияло мрачное, как пещера нутро, пародия на полные закрома и скрытые в земных недрах богатства. Байерт сел на подножку, Прислонился перевязанный головой к дверце автомобиля и стал смотреть, как сэр, и молодой парень, вошли в сарай и медленно полезли наверх по ступенькам невидимой лестницы. Корова продолжала медленно и уныло жевать жвачку, а на желтой поверхности пруда, утоптанные глинистые берега которого потрескались от солнца, словно грязноватые облачка, плавали гуси. Длинные косые лучи заходящего солнца падали на них, на египткие шеи и на тощие ритмично подергивающиеся бок коровы, тусклым золотом окрашивая ее выпирающие ребра. Вскоре показались ноги сэрота, затем осторожно последовало его туловище, а вслед за ним, держась одной рукой за лестницу, легко соскочил на землю парень, прижимая к бедру глиняный кувшин. Парень вышел из сарая. За ним тщательно отглаженной рубашке без галстука шагал сэрот. Он кивнул Байерду, и оба скрылись в высоких до пояса зарослях дурмана. Байер догнал их в ту минуту, когда парень, держа в руках кувшин, ловким движением пролез между двумя слабо натянутыми кусками колючей проволоки. Сэрот немного замешкался, потом натянул верхнюю проволоку, и, наступив на нижнюю, помог пройти Байерду. За сараем земля уходила под уклон, в тень густых, как джунгли, заросли и вникая бузины. А рядом несколько молодых деревьев, кучкой пёстрых призраков окружали огромный бук, и заросли им навстречу повеяло прохладным сырым дыханием. Источник, вытекавший из-под корней бука, Изливался в деревянный жолоб, до краёв, скопанный в белый песок, который слегка колебался под беспокойным напором прозрачной струи, уходившей в заросли ивника и бузины.